Глава 13. Вовне. Белл не представлял, где находится, но знал, что не хочет умирать. Не эгоизм ли это, учитель, спросил он. Собственный голос звучал странно, неразборчиво. Я не справился. Ответа не было, только где-то рядом лаяла Искра. Бел улыбнулся. Хорошая собачка. Она делала именно то, о чём он просил, служила ему якорем. Но якорем для чего? Чтобы выжить? Чтобы продолжать работу? Но и это было не всё. Был ещё шум, хаос, даже в безмолвии космоса Бел чувствовал это. Сила пылала ярче, чем когда-либо прежде, готовая поглотить его, преобразить из чего? Как говорилось в учении, он попытался вспомнить, как сидел на холодных плитах Эльфронского аванпоста, слушал учителей. Ещё даже не подаван, просто ребёнок, которого вывели в большой мир. Преобразит тебя сила из этой грубой материи в свет превратит. Светоносным ты станешь, энергией ты станешь энергией всех живых существ, от пепельных ястребов в небе парящих до зольных борзых в ночи воющих. Из силы ты вышел, в силу и возвратишься. То есть это сейчас и происходило? Он возвращался в силу? Сейчас он определенно их слышал. Пепельных ястребов, перекликавшихся в небе, и зольных борзых, зольную борзую, которая лаяла, искра, его якорь. Хорошая собачка. Он снова оказался в векторе и не мог пошевелиться. Повсюду в космосе кто-то умирал. Друзья, враги, незнакомцы. Те, с кем он никогда не познакомится. Потому что нравилось ему это или нет, но огонь с каждой минутой подбирался все ближе. «Преобразит тебя сила». «Нет». Слово сорвалось с пересохших губ. «Преобразит тебя сила». Он не хотел уходить, не сейчас. Он ещё столь многое мог отдать ордену, свету. Он ведь только начал. Сквозь пламя доносились взрывы, вопли, крики боли, победные кличи. Лай зольной борзой. Хорошая собачка. Хорошая собачка. Но Бэл ничего не видел. Пламя было слишком ярким. Оно уже лизало всё вокруг. Ночью шея его выжигает всё лишнее. Неужели поздно? Наступает смерть. Так много мыслей, так много воспоминаний. Прошлое и настоящее столкнулись, слившись воедино. И вот он сидит на полу в здании аванпоста, слушая приезжего мастера. Вот он в пещере, смотрит на кристалл, чувствует его тепло, знает, что это его кристалл, что этот кристалл позвал его. Вот Лодан выбирает его себе в подаваны. Вот он входит в тренировочную галерею, полную парящих дроидов. Вот он падает. Падается с огромной высоты, снова, с новы, с утёса вниз на планету, с девочкой в руках, такой испуганной, такой хрупкой. Теперь всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Вот он узнаёт, что Лодан не вернулся. Вот он на звёздном свете, стоит вместе со стальными, воздев вверх зажжённый меч, рядом на месте лодана Индира Стокс. Чей-то голос, очередной мастер, очередная речь. Когда вам будет одиноко, когда сгустится тьма, посмотрите в небо и вспомните: сила с вами. Знайте, мы с вами. Таково наше обещание, таков наш завет во имя света и жизни. «Во имя света и жизни». Языки пламени теперь окружали его, пожирая все, закрывая обзор, и все же он не тянулся силой сквозь это пламя, просто не мог. Что, если увиденное ему не понравится? «Белл?» «Учитель, мы тебя вытащим, Белл». Голос был женский, и он не мог. Этот голос ему следовало бы узнать, но он не мог больше мыслить из-за всех этих языков пламени, воспоминаний и страха. Следовало ли вообще бояться? Вектор пришел в движение. Белл закашлялся и застонал, но ведь это вроде бы было хорошо. Это значило, что он жив. Искра лаяла. Лаяла очень громко. Гром черева пламени, а машину тащили сквозь обломки, сквозь останки нигильского истребителя к инноватору, к жизни. Его схватили чьи-то руки. Трёхпалый сайклянский, человеческий, руки Индиры. Да, так её звали. И руки ещё кого-то, серокожего, длиннобородого, без глаза. Портер? Портер Энгель. Он-то что здесь забыл? Отойди, дети. Точно, Энгель. Ярко вспыхнул его световой меч, перерезая гарпун, освобождая Беллу. А потом они бежали, бежали. Бэл лежал на каталке, которая мычала по одному коридору за другим, направляемая индирой, портером, ещё какими-то незнакомцами, которые и так и незнакомцами и останутся. Искра. Она здесь, парень. Ты ей нужен. Оставайся с ней. Да, хорошая собачка, всегда рядом. Ещё дальше по коридору в лазарет, впереди резервуары полные, как эта штука называется? Он не мог вспомнить. Впрочем, неважно. Пламя звало его, звала сила. Вот так, поднимайте его, осторожно, осторожно. Здесь было так много голосов: одни кричали, другие были спокойны, кто-то стонал от боли. Так много боли. Ему просто хотелось, чтобы эта боль ушла. Он стал падать, но не в огонь, а в резервуар. Жидкость холодила кожу, пламя отступало, голоса становились приглушёнными, и голос искры тоже, но она по-прежнему была здесь, по другую сторону стекла. Она ждала его, помахивая хвостом и высунув язык. Его якорь сейчас был Лу как никогда был нужен якорь. Он не мог говорить, лицо закрывал дыхательный аппарат, а в его вены закачивали лекарство. Он не мог произнести ни слова, но это не имело значения, поскольку ему всё равно было нечего сказать. Он повидал пламя, повидал силу, и после этого ему стало холодно, как никогда в жизни.